Глава 43 «Так, принцесса, — сказал Ковински, протягивая Ронану упаковку пива, — покажи, на что ты способен!» Они вернулись на поле. Оно было расплывчатым, блестящим, осавелым от жары. Подходящее место для волшебной математики. Сотня белых митсубиси — двадцать поддельных водительских прав, двое их. один день, два, три. время не имело значения, оно ни к чему не относилось. они измеряли его с нами. в первом была всего лишь ручка. Ронан проснулся под ледяной струей из кондиционера на пассажирском сиденье, прижимая к груди неподвижными пальцами тонкую пластмассовую ручку. Как всегда, он парил над собой. Парализованный созерцатель собственной жизни, из динамиков лилось нечто добродушное, оскорбительное и болгарское. Кусачие мушки безнадежно липли на ветровое стекло снаружи, На Ковинске были солнечные очки в белой оправе, потому что он не спал. «Ух ты, чувак! Это ручка!» Кавинский достал ее из вялых пальцев Ронана и попробовал на приборной доске. Было что-то потрясающее в его полном неуважении к собственному имуществу. «Блин!» Это что? Похоже на декларацию независимости. Совсем как во сне. Ручка писала изящным курсивом, вне зависимости от того, кто ее держал. Ковинский быстро надоело, это однообразная магия. Он постучал ручкой по зубам Ронана в такт музыки из динамиков. Тот, наконец, овладел собственными руками и отмахнулся. Ронан полагал, что это неплохо для предмета, порожденного по приказу, но Кавински смотрел на ручку насмешливо. «Гляди сюда!» Он достал какую-то зеленую таблетку, сунул ее в рот и запил пивом. Примечание. Описанное в данной главе «Может быть смертельно опасно. Это плод вымысла». Повторение действий героев чревато летальным исходом. Конец примечания. Сняв очки, вдавил костяшки пальцев в глаз и поморщился, а потом заснул. Ронан наблюдал, как Ковинский спит, свесив голову на бок. Под кожей у него на шее бился пульс. Затем биение прекратилось. Ковинский, дико вздрогнув, враз проснулся. Одна рука у него была сжата в кулак. При виде удивленного лица Ронана он ухмыльнулся и, сделав эффектный жест, раскрыл ладонь. На ней лежал колпачок от ручки. Ковинский подвигал пальцами, и Ронан протянул ему ручку. Колпачок, разумеется, идеально подошел. Нужный размер, нужный цвет, нужная степень глянца. Почему бы и нет? Ковинский славился своими подделками. «Дилетант!» — сказал Ковинский. «Вот единственный способ вернуть Ганси яйца!» «Ты так и будешь об этом говорить?» Ронан злился, но не так, как до пива. Он взялся за дверь, готовый выйти. Ты и дальше собираешься шутить на эту тему, потому что я в тебе не особо нуждаюсь. Могу разобраться и сам. Конечно можешь, ответил Кавинский и указал на него пальцем. Отдай ему ручку, напиши записку почерком Джорджа Вашингтона, дорогой Дик. Попробуй вот это. О, Ронан Линч. Ронан сам не знал, в чем дело, в том, что Ковинский назвал Ганси настоящим именем или в воскресшем воспоминании о разбитой машине, но он убрал руку. Не впутывай в это, Ганси. Ковинский округлил рот. Охотно, Линч. Давай договоримся. Ты берешь вещи каждый раз из одного и того же места, так? Лес. Возможно. Возвращайся туда. Никуда больше не ходи. Зачем тебе другие места? Ты пойдешь туда, где лежит твое барахло. Вот куда ты пойдешь. Прежде чем заснуть, представь то, что тебе нужно. Ты знаешь, что оно будет там. Не давай ему понять, что ты пришел, иначе оно тебя обманет. Зайдешь и выйдешь. Линч. «Зайти и выйти», — повторил Ронан. Раньше он действовал по-другому. «Как вор, блин!» Ковинский выложил на ладонь еще две зеленых таблетки снотворного. Одну он оставил себе, другую протянул Ронану. «Увидимся на той стороне!» «Заснуть!» «Да, ты засыпаешь!» Сначала не спишь, а потом закрываешь глаза, и набегают мысли, и наступает ясность. Ты балансируешь на грани сна и в конце концов сваливаешься на ту сторону. Ронан не заснул. Он проглотил зеленую таблетку и его бросило в сон, швырнула, метнула, разбила, убила в сон. Он выкатился на берег с раздавленным и уничтоженным, и ноги под ним подогнулись. На дрона нам склонились деревья. Воздух улыбался. Вор? Да это его ограбили. Войти. Выйти. Он хотел что-то взять. Так? Ронан не знал, что именно. Деревья скрывали этот предмет ветвями. Девушка-сирота звала и звала его «Войти, выйти». Голос Ковинский очень отчетливо «Смерть — это скучный побочный эффект». Рона обхватил пальцами металл, чувствуя неумолимые рывки сердца. Кровь хлынула в пустую полость. — Убирайся! — крикнула девушка-сирота. И он открыл глаза. — Добро пожаловать в мир живых, моряк! — сказал Ковински, склонившись над ним. «И помни, или ты принимаешь таблетку, или она тебя!» Ронан не мог двигаться. Ковинский стукнул его в грудь кулаком. «Все в порядке!» — добродушно сказал он, влил немного пива в расслабленные губы Ронана, а остаток допил сам. Солнце выглядело странно по ту сторону стекла, как будто прошло некоторое время. «Или машина!» сдвинулось с места «Блин, что это у тебя?» Руки Ронана обрели чувствительность. Он держал металлическую клетку с крошечным стеклянным Камаро внутри. Это ничуть не походило на стереосистему, которую он хотел взять, и с реальным Камаро сходство лишь было отдаленное». В стеклянной машине виднелся безымянный водитель с застывшим на лице смутным удивлением. Дорогой Дик, сказал Кавинский, как тебе эта тачка? На сей раз Ронан рассмеялся. Кавинский показал ему свою добычу серебристый пистолет с надписью «Убийца снов» выгравированной на дуле. Ты не сумел пробраться незаметно. Супрёком спросил он. «Говорю же, быстро вошел и вышел. Взял, что хотел, и свалил, пока тебя не заметили». «Гребаные таблетки!» — буркнул Ронан. «Каков твой мир?» Ковинский выложил на приборную доску еще две зеленых таблетки. Они подпрыгивали и дрожали в такт музыке. Песня хитро говорила Ронану «Аре махайсе Аре махайсе, аремахайсе. аремахайсе. Кавинский протянул ему пиво. Мое секретное место! Ты хочешь в мое секретное место? Он рассмеялся, словно взвыл. Я так и знал. Ну и ладно, не говори. Ты подбрасываешь таблетки матери? Только когда она крадет мои вещи. Раньше в Джерси. Она не была такой стервозой. Ронан мало что знал про семью Кавински, кроме легенды, известной всем. Его отец, богатый, влиятельный болгарин, жил в Джерси и, очевидно, был бандитом. Мать, загорелая, подтянутая, словно сделанная на заказ, жила в пригородном особняке с сыном. Такова была история, которую рассказывал Кавински легенда. А слухи гласили, что носовая перегородка у матери сгнила от наркоты, а родительский инстинкт у отца умер, когда Ковинский попытался его убить. С Всковинский всегда было трудно понять, что правда, а что нет. И теперь, глядя на мошеннически безупречное оружие у него в руках, Ронан понял, что совсем запутался. Ты «Реально? Хотел убить своего отца?» — спросил он и посмотрел на Ковинский в упор. Непоколебимый взгляд был вторым лучшим оружием Ронана после молчания. Кавински не отвел глаза. «Я никогда не пытаюсь, чувак. Я просто беру и делаю». Ходят слухи, что именно поэтому ты здесь, а не в Джерси. «Он пытался убить меня», — сказал Ковинский, и глаза у него сверкнули. У него не было радужек, только зрачки и белки, и уродливая, похотливая улыбка. «Но он не всегда берет и делает. В любом случае, меня так просто не убьешь». «Ты убил своего старика?» «Нет», — ответил Ронан, — «его убили сны». «Яблоко от яблони!» — заметил Кавинский. «Готов попробовать еще разок?» Ронан был готов. Таблетку на язык запить пивом. На сей раз он заметил приближение земли, словно его выплюнуло из воздуха. Он успел задержать мысли, задержать дыхание, свернуться и влетел в сон. «Быстро!» как будто выскочил из едущей машины. Без единого звука Ронан вкатился в заросли. Они с деревьями смотрели друг на друга. Закричала странная птица. Девушки-сироты нигде не было видно. Ронан пригнулся. Он был тихим, как впитавшаяся в землю дождевая капля. Он подумал. Бомба! и увидел коктейль Молотова, почти такой же, как тот, который он швырнул в Мицубиси. Из сырой лесной земли торчали три камня, так что виднелись только их верхушки, изглоданные зубы, замшелые десны, и между ними лежала бутылка. Ронан пополз вперед, сомкнул пальцы на покрытом росой горлышке. «Те видимус, Грей Уоррен!» — шепнуло дерево. «Мы тебя видим, Грей Уоррен!» Он плотнее обхватил бомбу рукой и чувствовал, как сон движется, движется. Ронан проснулся. Кавинский уже вернулся. Свет за окном стал тусклым и мертвым. Стемнело. Шея и подбородок у Ковински были освещены снизу, как у садового гнома. Его и без того напряженное лицо еще обострилось, когда он понял, что принес Ронан. Ронана, как обычно, парализовало, но он прекрасно видел, что держит в руке коктейль Молотова, такой же, как на вечеринке, скрученная футболка, сунутая в горлышко пивной бутылки, полной бензина. Бомба выглядела совершенно так же, как во сне. Но теперь фитиль горел. Пламя, прекрасное ненасытное, уже дошло до стекла. Бензин плескался у стенки, стремясь к уничтожению. С диким смехом Ковинский локтем нажал кнопку, открыл окно, выхватил бутылку и швырнул ее в темноту. Она пролетела всего метра два, прежде чем взорваться. Стекла полетели в бок Митсубиси и в открытое окно. Запах был ужасный. Он победил в воздушном бою, а от шума Рона на некоторое время оглох. Свесив руку из окна и как будто ни о чем не беспокоясь, Ковинский стряхнул осколки с кожи на траву. Еще две секунды, и ему оторвало бы руку, а Ронан лишился бы лица. Эй, сказал Ронан, не трогай мои вещи. Кавински обратил к нему глаза под набрякшими веками. Посмотри. Он продемонстрировал свою добычу диплом в рамочке. Джозеф Кавинский, закончивший Академию Агленби с отличием. Ронан раньше не видел таких штук и понятия не имел, как они должны выглядеть какая бумага, какие формулировки, но он узнал окруженную чернильными брызгами подпись, как на корреспонденции из Агленби. Художественные росчерки директора Белла было нельзя не узнать. Кодекс Ронана требовал ничему не удивляться, тем более не выказывать удивления, но точность воспроизведения была поразительной. «Ты слишком эмоционален, Линч», — сказал Кавински. «Это нормально. Я все понимаю». «Будь у тебя яйца, было бы по-другому», — он постучал себя по виску. «Тут целый магазин. Идешь в отдел электроники, берешь телевизор, валишь». «Не отвлекайся!» Кавински достал с заднего сиденья еще упаковку пива. «Готов?» и они заснули. Они засыпали раз за разом, а звезды катились и скрывались, и луна пряталась в деревьях, и солнце двигалось вокруг машины. Митсубиси был полон невероятных приборов и колючих растений, поющих камней и кружевных лифчиков. Когда нагрянул кипящий полдень, они вылезли, Сняли пропотевшие футболки и стали спать на солнце. Им виделись вещи слишком большие, чтобы вместиться в машину. Снова и снова Ронан вламывался в свои редеющие сны, крался среди деревьев, что-то воровал. Он начал понимать, что имел в виду Кавинский. Процесс сна не имел особого значения. Грезы были побочным продуктом, а деревья просто препятствиями, чем-то вроде неработающей сигнализации. Закоротив их, он выносил, что хотел, не беспокоясь, что сон испортит его добычу. День тянулся долгий и тонкий, как ниточка, готовая порваться, а потом настала ночь, соблазнительно отражавшаяся от сотни белых автомобилей. Ронан не знал, сколько дней прошло. А может, это была все та же ночь? Как давно он разбил кабана? Когда в последний раз столкнулся с кошмаром? Потом настало утро. Он не знал, было ли это все то же утро или новое. Трава намокла, капот Митсубиси густо покрывали капли, но Ронан не мог сказать, что это. Дождь или просто роса? Он сидел, прислонившись к заднему бамперу Митсубиси. Гладкая поверхность холодила его голую спину и ел лакричные конфеты. Казалось, они плавали в алкоголе, переполнявшем желудок. Ковинский осматривал последний шедевр Ронана – бензопилу. Он убедился, что она работает, изувечив крышку на одном из митсубиси, а потом присоединился к Ронану и взял конфету. Кавинский был слишком пьян, чтобы интересоваться едой, как чем-то помимо самой идеи. «Ну?» — спросил Ронан. После общения с бензопилой лицо и голая грудь Кавински были покрыты маленькими крапинками резины. Он сказал, А теперь присни Камаро.